Он обернулся назад, бросил взгляд на старую плакучую Иву, та все еще мстительно махала ветвями. — Да, не повезло, — невесело вымолвил Гарри. — Все, давай пойдем сразу в школу. Возвращение было совсем не таким победоносным, как представлялось. Измученные, закоченевшие, все в синяках, они ухватили за ручки свои чемоданы и потащились вверх по склону к огромным дубовым дверям школы. «Торжественное открытие, наверное, уже идет», — сказал Рон, бросив свой чемодан у парадной лестницы. Тихонько приблизился к ярко освещенному окну и заглянул внутрь. «Иди сюда, Гарри!» — позвал он. «Уже началось распределение». Гарри подошел, и оба стали смотреть на происходящую в Большом зале церемонию. Множество горящих свечей парили над четырьмя длинными накрытыми столами, отчего золотая посуда и кубки блестели и переливались всеми цветами радуги, а над свечами по всему потолку, его волшебное свойство заключалось в том, что он зеркально отражал состояние неба, ярко горели знакомые созвездия. Сквозь лес черных остроконечных шляп Гарри разглядел длинную вереницу испуганных первокурсников, входящих один за другим в зал. Среди них была и Джинни. Гарри сразу ее узнал по ярко-рыжим волосам, которыми отличалось все семейство Уизли. — Профессор МакГонагалл. Колдунья в очках и с тугим узлом волос на затылке ставила на табурет знаменитую шляпу, распределявшую новичков по факультетам. В начале каждого учебного года эта древняя шляпа грязная и вся в заплатах шептала новеньким, кто в каком из четырех факультетов Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин будет учиться. Гарри хорошо помнил, как ровно год назад он надел эту шляпу и с замиранием сердца ожидал решения своей участи. Он очень боялся, что она пошлет его в Слизерин, который выпускал больше черных магов и ведьм, чем любой другой факультет. Несколько томительных секунд шляпа молчал, а потом назначила ему Гриффиндор, куда попали и Рон с братьями и Гермиона. В прошлом году они с Роном помогли Гриффиндору выиграть соревнования между факультетами. Слизерин остался позади первый раз за семь лет. К табурету со шляпой подошел маленький мальчик с волосами мышиного цвета. Скользнув по нему взглядом, Гарри остановил внимание на профессоре Дамблдоре директоре школы, который наблюдал за распределением. Сидя на своем месте за банкетным столом для преподавателей, его белая борода серебрилась, а половинные стекла очков поблескивали от колеблющихся язычков пламени сотен свечей. Через несколько мест от него сидел златопуст Локонс в аквамариновом плаще а самый конец стола украшала могучая фигура волосатого лесничего Хагрида. — Гляди, — шепнул Гарри Рону, — за учительским столом одно место пустое. Нет Снега. Интересно, где он? Профессор Северус Снег был его самый нелюбимый учитель. Да и Гарри не ходил у него в любимчиках. Жесткий саркастичный Снег преподавал в школе Зелья. Почитали профессора только ученики его собственного факультета Слизарин. Может он заболел? С надеждой в голосе предположил Рон. А может совсем ушел? Из-за того, что место преподавателя защиты от темных искусств снова досталось не ему? А может его выгнали? Вдохновенно произнес Рон. «Его все терпеть не могут». «А может быть...» — промолвил сзади чей-то ледяной голос. «Он сейчас стоит и ждет, когда вы двое расскажете ему, почему вы вернулись в школу не поездом». Гарри мигом обернулся. В двух шагах стоял Северус Снег, с собственной персоной. Его черная мантия колыхалась от порывов ветра, Он был очень худой, с изжелто-серым лицом и крючковатым носом. Черные, точно смазанные жиром, волосы падали на плечи. Увидев его улыбку, Гарри понял, что им с Роном грозит большая беда. — Следуйте за мной, — приказал грозный профессор, — не смея взглянуть друг на друга. Мальчики поднялись за ним по ступенькам и вошли в огромный холл, где малейший звук отдавался громким эхом. Холл освещался пламенем факелов. Из большого зала сюда долетали аппетитные запахи, но снег повел их прочь от тепла и света. Вниз, по узкой каменной лестнице, ведущей в подземелье, входите. Он отворил дверь на первой площадке — Дрожащие от холода, незадачливые путешественники ощутились в кабинете Северуса Снега. Пустой остывший камин не сулил приятной беседы. Гарри разглядел в полумраке полки вдоль стен, уставленные большими стеклянными банками, в которых плавало омерзительное на вид непонятное что, не вызвавшее у Гарри ни малейшего любопытства, по крайней мере, сейчас — Снег захлопнул дверь и взглянул на своих пленников. — Значит, поезд, — начал он тихим голосом, — недостаточно хорош для знаменитого Гарри Поттера и его верного подпевалы Рона Уизли. Захотелось явиться в школу с помпой. — Нет, сэр.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 Если Снег пошел за профессором Макгонагалл, возглавляющий факультет Гриффиндор, послабления не жди.